Глава 5. Реакция. Часть вторая. А вот в подземном бункере под зоомагазином ничего особо не изменилось. Кажется, здесь по-прежнему не было связи с поверхностью, а значит, террористы не знали новостей. «Вот они удивятся, когда выйдут», — мысленно хмыкнул Олег. От их удивления нам не будет практической пользы, — ответил владыка. А вот от чего-то другого может быть. От чего, например? Олег, пролетая сквозь стены бункера, глядел, как Виталия копается во внутренностях насекомых. Взять у них что-то? Оружие или деньги? Воплощение не сможет взять ничего, — осадил его Влад. Точнее взять-то сможет, но только до тех пор, пока ты не перейдешь в призрачное состояние. После этого предметы просто упадут на землю в том же месте. Не больно и хотелось, пожал плечами Олег. Деньги на создание клана все равно должны быть неналичными. Или ты даже не поинтересовался, как это делается? Куча документов, заявка рассматривается месяц, «Для остальных. Не для тебя». Олег был с ним не согласен. Стоит ему хоть малейший шаг совершить не по правилам, и департамент со Святой Русью немедленно этим воспользуется. Но об этом не сейчас. Ладно. Харон спал у себя. Под глазами у парня красовались два симметричных синяка. «Показательно». Значит, он уже опять кого-то достал или попытался что-то отчебучить. Тарас сидел с кружкой кофе и читал. Олег подлетел поближе и увидел, что книжка – процесс кавки. Неожиданно. А вот четвертый жилец бункера тоже занимался чем-то интересным. Он сидел за рабочим столом, обложившись оружием, в основном пистолетами. Но тут мелькали и УЗИ, и чертил на планшете электронной ручкой знаки. Руны. Вот что это было. Руны и печати. Зачарования. Завершив каждую отдельную руну, Сергеич, или как там его звали, запускал процесс симуляции, и программа дотошно выдавала ему, какими техническими характеристиками будет обладать эта печать и какой эффект она окажет, будучи нанесенной на предмет. Ого! Олег даже и представления не имел, что это делается так современно. Он, разумеется, знал, что технологии и магия слились в симбиозе, но чтобы до такой степени? Он пригляделся к планшету. Судя по всему, кисти разных цветов в редакторе означали разные типы магии а толщина линии – степень ее воздействия. Несколько раз Сергеевич, недовольный результатами симуляции, слегка качал головой и стирал руну из планшета. Наконец, кажется, новая руна получилась подходящей, и он отложил планшет в сторону и положил перед собой пистолет. Хм, что дальше? Олег никогда не видел процесса зачарования вживую, и сейчас не отрывал от мага взгляда. Впрочем, тот не был магом, во всяком случае пробужденным. Сергеевич кажется, был рукотворным. Он наклонился и вынул из нижнего ящика стола что-то вроде паяльника. Черт, Олег ожидал увидеть что-то менее прозаичное. Паяльник, правда, был не вполне обычным. В нём было проделано несколько отверстий, и, порывшись в ящике ещё, Сергеевич вынул большую коробку из-под печенья, в которой оказалась россыпь разноцветных магических кристаллов. Сверяясь с планшетом, артефакторик поместил три разных кристаллика размером не больше ногтя в отверстие на паяльнике. Или что это там был за инструмент? Затем свинтил насадку и закрутил другую, более узкую. Пожалуй, это был даже не паяльник, а что-то вроде выжигателя, только по металлу, а не по дереву. — А вот это ты вполне можешь унести, — заметил владыка. — Запомнить эту руну, и она уже твоя. — Думаешь, я так сходу запомню ее? — удивился Олег. «Все тонкости узора, цвета...» «Ясно. Тебе нужно развивать память», — пробормотал после трехсекундной паузы Влад. Мак, с плохой памятью, маг-неудачник». «Всё равно я не знаю, что она делает», — ответил Олег. «Он же не будет испытывать её тут». «Судя по тому, что я вижу в узоре...» Она просто заставляет оружие наносить больший урон. Только и всего. Без особой фантазии, но практично. Сообщил Влад. А, нет. Вот эта часть узора отвечает за мощную болевую атаку по врагу. Если тот выжил после попадания. Хм, Если все так серьезно, что будет, когда свершение изготовит кучу таких? Найдется и у департамента, или еще у кого-то, что ответить им. Не переоценивай их, хмыкнул Влад, прочитав тревожные мысли Олега. Ну, увеличит он бронебойность на 5%, а болезненность на 3. До по-настоящему могучих зачарований ему расти и расти. Ладно. В бункере не происходило ничего интересного. Кроме этого, а потому Олег решил отправиться дальше. Кстати, оглянувшись по сторонам, он с интересом заметил, что зеленый район так и остается зеленым. «Я ждал, что сюда приедут бульдозеры и искоренят всю эту зелень», — заметил он. «Они что, хотят тут оставить парк?» «Ну, это нам только на руку», — неопределенно и загадочно ответил Влад. «А? В каком смысле на руку?» «Забудь. Пока забудь. До этого мы тоже дойдем, но чуть позже». «Ладно. Если владыка не намерен раскрывать ему своих козырей, значит сейчас допытываться бесполезно. Все равно выдаст всю нужную информацию именно в тот момент, когда он это запланировал». «А пока вот что», — заявил Влад. «Я обдумал твои слова о законном создании клана, о деньгах на банковском счету, о документах. Ты прав. Это действительно должно быть сделано. Но не тобой». Олег кивнул. «В принципе, он думал так же». «Я уже говорил об этом», — продолжил дух. «Ты сейчас единственный на планете обладатель ценнейшего ресурса». «Способностью пробуждать людей. Огромное количество людей, самых богатых и влиятельных, захотят, чтобы ты пробудил их или их детей. Все, что тебе нужно сделать – выйти на них». Олег вздрогнул. «Слушай, а что, если я пробужу такого человека, а у него выйдет и ранг? Он же прикончит меня за такое издевательство!» «Предупредить заранее, добиться согласия. А если это произойдет, пояснить, что ты предоставляешь не только пробуждение как таковое, но и все необходимые инструменты для дальнейшего роста». «Что ж, звучало логично». «Кстати», — вспомнил Олег, — «вот что хочу поглядеть. Как там поживает мой первенец?» «Парень, которого я пробудил в парке?» «Дельная мысль. Вот только... Не помнишь, с какого канала он был? Мне его еще найти надо бы». «О, за это не волнуйся!» — усмехнулся владыка. «Все пробужденные тобой видны мне. Где бы он ни был, от меня или тебя он не укроется». И система вспыхнула красным маркером. Ладно. Олег кивнул и направился в указанную сторону. Что ж, оператор все еще был на службе. Маркер привел его к офису одного из столичных телеканалов. Влетев внутрь и слегка поплутав в коридорах, Олег в итоге вышел в нужное место. Кажется, это было зоной отдыха персонала. И сейчас там собрались едва ли не все, кто здесь работал. «Да!» — оператор, стоя по центру, отвечал кому-то. «Да, именно так! Я чувствую это!» «Спокойно!» Мужчина постарше, между прочим, искатель Би-ранга, положил ему руку на плечо. «Я тоже был только-только пробудившимся!» Помню, какие глупости можно наделать поначалу, от простого ощущения силы. Просто не спеши, ладно? Так я не собираюсь бросаться на подвиги. По виду оператора, впрочем, вполне можно было предположить обратное. Я хочу прийти туда через два дня, куда он скажет. Это ведь он дал мне силу. Подумай еще раз. Какая-то полная женщина поправила очки. Он, конечно, сенсация номер один, но он и мишень. Ты хочешь попасть под удар, если его накроет? Вот именно, кивнул искатель. А Гвины — отличный сильный клан. Присоединяйся к ним, и точно получишь теплое местечко. Вот как! Гвины уже прислали этому парню приглашение в свои ряды. «Готов поспорить, они сделали это не по своей инициативе», — хмыкнул владыка. «Да? С чего ты взял?» «Аура. У этого парня такая же аура, как у тебя. Аура монстра. Департамент и элита наверняка попросили их сделать это, чтобы взять его под свой контроль, при этом не арестовывая в открытую». «Ублюдки!» Олег злобно сощурился. — Ладно, с ними разберемся. Парень, кажется, решил отказаться. — Я пока никуда не вступаю, — настаивал тот. — Вообще никуда. Возможно, через два дня я решу, что его клан мне не подходит. Может, ему вообще нужны будут только войны, а убийцы нет, и тогда... — Ага, он убийца. — Прекрасно. Ранг А. «Неплохо для первого пробужденного!» В этот момент у оператора зазвонил телефон. «Слушайте!» — вспылил он. «Хватит толпиться вокруг меня! Дайте нормально ответить на звонок!» Часть собравшихся тут же быстро вышла из помещения. Похоже, они слегка боялись его, как и его новых сил. Остальные отошли подальше. «Алло!» Убийца взял трубку. «Добрый день!» Громкая связь не была включена, однако Олег подлетел достаточно близко, чтобы все слышать. «Это Герман Воскобойников? Вы сегодня пробудились в парке Горького?» «Да, я...» Герман отвечал с подозрением и неохотой. «Откуда вы узнали мой номер?» «Поверьте, у меня достаточно денег и власти, чтобы узнать еще и не то», — хмыкнул его собеседник. «Возможно, я не первый, кто позвонил вам с таким предложением, и уж точно не последний. У меня... послание для некроманта». «Вы хотите...» — вздохнул Герман. «Чтобы он пробудил вас или кого-то из вашей семьи, так?» «Разумеется». Согласился собеседник. «Значит, все-таки не первый?» «Второй?» «Что ж, я полагаю, по вашему тону, вы не видели некроманта и не знаете, где он. И все же, запишите мой адрес и телефон, на всякий случай». Олег мысленно кивнул Владу и самому себе. «Все происходило именно так, как и должно было».